Революционерка. Узнав о смерти полковника из сообщения в журнал до Алмоса, услышав информационную программу Радио Кариока, Мария Мануэла позвонила Афранио Портели, чтобы условиться о встрече, если возможно, в тот же день. После кончины Бруно они вели долгие беседы по телефону. Писатель посвящал ее во всей перипетии предвыборной борьбы. Теперь она горела желанием узнать подробности сенсационного известия и, кстати, предупредить его о своем предстоящем отъезде из Бразилии. Чемоданы у нее уже собраны. Уютный бар на последнем этаже небоскреба на прае да Фламинго с видом на бухту неподалеку от дома писателя бывал переполнен во второй половине дня, когда там появлялись такие знаменитости, как Силвио Калдес, Дерсини и Линда Батиста, Даревал Каими, мексиканка Эльвира Риос, Ламартины Бабо, пикантные сестрички Пагас. Ближе к вечеру посетителей здесь уже меньше. Одна-две влюбленные парочки, перешептывающиеся, скрывающиеся от чужого взгляда. Сидя у Балюстрады, писатели-португалка наблюдают за похоронной процессией, которая движется по улице Рассела за полковым оркестром. Доносятся траурные мелодии. На орудейном лафете гроб, покрытый бразильским флагом. Солдаты, пешие и конные, отряд специальной полиции на новых немецких машинах, мощных автомобилях и скоростных мотоциклах, большие черные лимузины с официальными представителями власти. Два танка завершают кортеж. Полковник Сампайо Прера вновь занял командный пост. Мария Ануэлла смотрит, словно зачарованная. Она расспрашивает Портеллу, внезапная смерть, не правда ли, что за причина? Я бы сказал, совершенно неожиданная смерть. Причина? Какая может быть другая причина, кроме битвы, в которую мы все вовлечены? Признаюсь, не ожидал, предполагалось все иначе. Но будем справедливы, полковник пал на поле брани. «Пожалуйста, дорогой мой, помогите мне разгадать эти шарады. Пал на поле брани. Как это? Вы, маэстро, не ожидали его смерти, но ожидали чего-то другого. А чего? Я ждал, что он снимет свою кандидатуру». Портелло отвел взгляд от похоронной процессии, предпочитая любоваться меланхоличной красотой последней любовницы Бруно. «Сампайо парера был попросту дурак». Обуреваемый тщеславием, он считал себя всемогущим и был убежден, что никто не осмелится пойти против его желаний. Стратегия заключалась в том, чтобы вынудить его снять кандидатуру, вымотать с помощью все нарастающих разочарований и неудач. При каждом полученном ударе он раздражался, нервничал, он рассчитывал быть единственным кандидатом, а у него объявился конкурент. Мечтал об единогласном избрании, и эта мечта потерпела фиаско. Потом начал терять голоса, считавшиеся гарантированными, почувствовал отпор, противодействие. Фигереда его поносил. Об андрей говорить нечего. Расстроенный и униженный, он понял, что все пропало и был побежден. Процессия двигалась медленно и торжественно, провожая в последний путь героя у траншеи бессмертия, как эффектно выразился министр в своей речи перед могилой полковника. Движение городского транспорта было остановлено, чтобы пропустить процессию. На траурах сгрудились зеваки. Еще нет, до этого было далеко. Не знаю, победили бы мы его, если бы дошло до выборов, сомневаюсь. Мы так планировали всю кампанию, чтобы он почувствовал себя деморализованным, отвергнутым и, опасаясь поражения, устранился бы сам. Маневр президента с обедами сам Сампайя Преру в панику. Мы заставили его проглотить жаб и змей, чтобы его вырвало своей же кандидатурой. Он задохнулся и умер от удушья. Звуки оркестра таяли в воздухе, похоронная процессия достигла Авениды да Лагасан, удаляясь. Мне стоило большого труда убедить Персио принять полковника. Такое отвращение он к нему питал. Он пошел на это из любви к Бруно. Из любви же к Бруно Антониета села за рояль и сыграла траурный марш из героческой симфонии. Я говорил вчера с Персия по телефону, и он признался, что переборщил. Когда этот тип попросил Персию проголосовать за него, тот вышел за границы дозволенного и посулил надавать ему пощечин. Сам Пайо Пореро буквально выбежал от него. Доза оказалась, видимо, роковой. И то, что он не дошел до визита ко мне, так или иначе, моя красавица, память Бруно не осквернена. Я выполнил свое обещание. Мы сделали все возможное. И невозможная, игра стоила свеч. Мария Мануэлла взяла руку маэстро Ахранио и поцеловала ее. Мне так хотелось бы поцеловать руку и профессора Персио, как его здоровье. В самом деле нет надежды. Никакой, к несчастью. Я опасаюсь, что его поступок был последним вкладом Персио в защиту бразильской культуры. Теперь я могу уехать спокойно. А Афонсу мой муж получил назначение Венесуэлу послом. Мы едем прямо туда. Это устроил мой отец, чтобы оградить меня от опасности морского путешествия. Мы должны отправиться в Манаус в будущем месяце. Они молча полюбовались ослепительным пейзажем залив Гунабара, острова, горы, дома далекого нетероя. «Знаешь, где я познакомилась с Антонио? В Нотерои, сумасшедшая история. Если у тебя есть время слушать, расскажу». «Сегодня мой первый день отдыха с тех пор, как Бруно скончался, и красавица разыскала меня в обеденный час. Теперь у меня все время свободно, а я обожаю слушать сказки». Улыбка почти озорная. Сменила меланхолическое выражение лица Марии Мануэлы. Ты прав. Это была сказка в стиле модерн. В ней политика перемешалась с супружеской неверностью. Абсурдная сказка. После паузы она спросила: Ты, конечно, знаешь, что я опасная революционерка, участвую в борьбе против диктатуры Салазара. Бруно показывал мне поэму, в которой говорится о богине на Олимпе, держащей в руке серп и молот. Прекрасная поэма. «Богиня и фигляр. Я и он» — одно из первых стихотворений, посвященных мне. Так вот, у меня была назначена встреча с товарищем, политическим эмигрантом из Португалии. Он должен был передать мне документы для пересылки на родину. Мое положение дает мне кое-какие возможности». Дочь Салазаровского министра, невестка крупнейшего в стране банкира, жена советника посольства Португалии, разумеется, располагала большими возможностями для борьбы с фашизмом. Находясь в самом логове врага, она не раз знакомилась с конфиденциальными докладами, знала агентов португальской охранки ПИД, действующих в Бразилии. Кроме того, имела право пользоваться дипломатической почтой для личной переписки. Афранио Портелло смотрел задумчиво на сидящую перед ним женщину изящество, изысканность и элегантность, благотворимая светской хроникой, королева салона фриода Женейровского света, дипломатического корпуса. Кто бы мог подумать, что она связана с подрывными элементами, что действует в подполье, участвуя в секретных операциях? Вот тема для романа, и такая заманчивая. Он даже почувствовал соблазн вернуться к художественной прозе. Место свидания — бар в бухте Сан-Франциско. Я пришла первой и, как было условлено, направилась к табачному киоску, купила сигареты. Товарищ появился взволнованный, торопился. Он вручил мне конверт и сказал, что за ним следят. «Постарайтесь не попасть на глаза шпиком», — шепнул он мне и исчез. Я сунула конверт в сумочку. Как сделать, чтобы полицейский меня не увидел? Что было бы, если бы он узнал меня? Маэстро Портелло смаковал. Какая сцена для романа! Что же дальше? Я увидела за одним из столиков Антонио. Он пил вино, наверняка в ожидании какой-то дамы. Я его знала по фотографиям, читала его произведения, обожала его стихи еще со студенческих лет. Не колеблясь, я подсела к нему и без околечности заявила, что мне нужно избежать встречи с типом, который прохаживается перед дверями и следит за тем, что делается внутри. Он не стал задавать вопросов. Агент мог заподозрить кого угодно, только не меня. К тому же он не видел моего лица. Оно оказалось заслоненным головой Антонио, когда наши уста соединились в бесконечном поцелуе. Потом он провоел меня до такси, не спросив даже, кто я такая. Афранио Портелло уже видел себя пишущим роман. Как знать, не засядет ли он и впрямь за машинку, отложив в сторону заметки о поэтах инкофинденсии. Не попытается ли воссоздать эти политические интриги обстановку в Салазаровском посольстве, последнюю любовь поэта, тайну Марии мануэлы Имеется в виду так называемая инконфиденция Минейра, революционное выступление в Мино-Жерайсе против португальского господства в конце XVIII века. В этом выступлении активную роль играли в частности крупнейшие поэты Бразилии, Томас Антонио Гонзага, Клаудио Мануэл Коста и Насио Жозе де Алверенга Тейшото. На следующий день я получила книгу с весьма странным посвящением и букет необычайно красивых орхидей. Таких никогда и не видывала. Затем раздался телефонный звонок. Антонио признался мне в любви. Прежде я была только активной политической деятельницей, Антонио сделал меня богаче. Я стала женщиной. Оружейный салют вдали. Первые комья земли упали на группу полковника Агналдо Сампайо Перейры.